Слава! Женщины очень непостоянны. Женька понял это на собственном опыте. В последние дни Лена Синицына, которая нравилась ему уже целый месяц, смотрела на него, как на пустое место. Сначала Женька не придал этому значения и попробовал испытанные способы обратить на себя внимание. Пулял в нее жеваной бумагой из трубки, дергал за косу, но вместо того, чтобы в ответ стукнуть его книжкой или еще как-нибудь по-человечески ответить на его душевные порывы, Синицына красноречиво повертела пальцем у виска и заявила. «Дурак ты, москвичев! У тебя ума только на такие глупости и хватает! Лучше бы делом занялся, как другие!» После этой тирады Женька понял, что у него есть соперник. Неспроста в последнее время Ленка то и дело трещала о Вадике Груздеве, с которым училась в музыкальной школе, что он талантливый, что будет учиться в консерватории. Стоило Женьке постичь истину, как он почувствовал непреодолимую неприязнь к юному дарованию. «Тоже мне вундеркинд пузатый, тюфяк занюханый сердито подумал Женька. По правде говоря, сам он тоже был далеко не культурист, но он понял главное — для Синицыной важна слава, а не человек. За обедом Женька включил стоящий на столе приемник. Кухня заполнилась звуками фортепьяной музыки. «И дома покоя нет», — мрачно подумал Женька, выключил радио и тут же из окна увидел, как Синицына с огромной нотной папкой прошествовала в музыкальную школу. Казалось, все только и думали о том, чтобы лишить Женьку душевного покоя. Выход был один — прославиться. Женькино воображение заработало. Особенно ярко представилась, как Ленка раскается, что предпочла ему толстяка Вадика и будет просить прощения, а он даже не посмотрит в ее сторону. Женька так четко увидел сцену унижения Синицыной, будто это случилось наяву, но когда он попытался придумать хотя бы один способ стяжать себе славу, в голову ничего не приходило. Пока Женька бился над этой нелегкой задачей, ему на глаза попалась кипа рекламных проспектов и журналов, которые они с папой принесли с выставки компьютерной техники. Женька набрал всего, что давали. Он не слишком задумывался, зачем, решив, что дома разберется. Сейчас было самое время этим заняться. Женька бегло пролистывал буклеты, отбрасывая в сторону все, где не было картинок и описаний игр. Просмотрев очередной журнал, он уже собирался отбросить его в кучу другого бумажного мусора, как вдруг его внимание привлекла подпись под статьей. Евгений Москвичев. — Надо же, тезка! — подумал Женька, и в этот самый момент на него снизошло озарение. Вот она, слава! План начал обретать реальные черты. Женька попытался вникнуть в статью, но, ничего не поняв, решил, что это совсем не важно. Никто из класса и подавно не поймет. — Посмотрим, как Синицына запоет, когда узнает, что я компьютерный гений! — с триумфом думал он. Чем больше Женька размышляла о задуманном, тем больше входил в роль. Наконец, ему в самом деле стало казаться, будто именно он автор умных статей для научных журналов. На следующий день Женька явился в школу и с глубокомысленным видом уселся на свое место. Прямо перед ним заманчиво маячила коса Синицыной, будто просила за нее дернуть, но Женька не подался искушению. Он глубоко вздохнул, чтобы обратить внимание на свою задумчивость – но ленка и ухом не повела вот проблема сказал женька словно размышляя вслух и опять вздохнул что ты там бормочешь обернувшись спросила синицына тебе не понять парировал женька куда уж нам серым усмехнулась ленка да уж это не для средних умов разрабатываю новую антивирусную программу важно заявил женька и не удержавшись добавил это тебе не на пианино бренчать Тоже мне программист. Кому нужна твоя программа? Презрительно фыркнула Ленка. Кому надо, тому и нужна. Мне для журнал заказали. Как бы не взначай, сказал Женька. Трепло, бросила Ленка. В своем отечестве пророка нет, изрек Женька. У тебя что, с головой не все в порядке? Гениальность — это разновидность сумасшествия, продолжал он сыпать афоризмами. Точно больной покачала головой Синицына. На большой перемене, когда все ринулись из класса в буфет, Женька достал компьютерный журнал и углубился в созерцание страницы. «О, журнальчик, клёва Что это?» Увидев яркую обложку, заинтересовался пробегавший мимо петухов. Женька даже не успел рта раскрыть, как Синицына выпалила. «Выпендривается!» «Про Билла Гейтса, наверное, тоже говорили. Выпендривается!» заметил Женька. «Это кто такой? Бас-гитарист, что ли?» спросил Петухов. «Темнота ты, Петух! Это создатель IBM!» с видом превосходства просветила его Женька. «Ага, и наш Москвичев тоже компьютерный гений!» язвительно произнесла Синицына. И тут ее взгляд упал на журнал, который Женька предусмотрительно открыл на нужной странице. Синицына увидела Женькину фамилию, напечатанную крупными жирными буквами, и глаза у нее полезли на лоб. «Так это правда?» — пролепетала она. Женька понял, что настал момент его триумфа и со скромностью, свойственной гением, молча пожал плечами. В это время в разговор встряла Майка, которую по праву считали местным бюро новостей. При виде подписи под статьей ее тоже охватил столбняк, но она довольно быстро пришла в себя и закричала. «Ребята, смотрите, Москвичева в журнале напечатали!» Все, кто на этот момент не успел убежать на штурм буфета, тотчас ринулись изучать подпись под статьей, потому что из всей статьи это было самое понятное место. «Пойдемте покажем Николаю Александровичу!» С энтузиазмом предложила Майка. Женька понял, что слава таит в себе подводные камни. Он вовсе не жаждал встречи с учителем информатики. — Ты что, с ума сошла? Я ж засекреченный! — выпалил он первое, что пришло на ум. — Как засекреченный? — ахнула Синицына. — Очень просто. Про меня вообще никому говорить нельзя, потому что на меня охотятся. Я только вам открылся, — таинственным голосом поведал Женька. — А кто за тобой охотится? — живо заинтересовалась Майка. Кто, — Кто-кто? Иностранные разведки. — Вот зажигает. Нужен ты им больно. «Они и не таких спецов покупают. За большие бабки кто хочешь продастся», — недоверчиво усмехнулся Петухов. «Я за деньги не продаюсь», — гордо отрезал Женька и трагически добавил, «так что, если проболтаетесь, мне конец». Несмотря на предупреждение, весть о том, что Женька — большой знаток компьютеров, быстро разнеслась за пределами класса, И новый программист во всей полноте осознал, что быть компьютерным гением гораздо труднее, чем он предполагал. Ребята потянулись к нему с вопросами. Женька напускал на себя важный вид, ссылался на занятость и советовал почитать литературу для чайников, но понимал, что долго так не продержаться. События развивались стремительно. В тот день Лена Синицына объявила, что Вадика Груздева показывали по кабельному телевидению. Это был удар ниже пояса. По сравнению с показом по телеку, ничтожная подпись в журнале тотчас померкла. Чаша весов склонилась явно не в Женькину сторону. Женька была сник, но фортуна вновь улыбнулась ему. Недалеко от школы телевизионная передвижка проводила очередной социологический опрос. На перемене Женька сорвался из класса и изъявил желание быть опрошенным – но журналистка не оценила его порыва поделиться с обществом своим мнением. Нужно было придумать что-нибудь еще. Вернувшись в класс, Женька махнул рукой в сторону окна и громко сказал. «Видели? телевизиончики приехали. Откуда они только пронюхали? Меня выжидают, хотят интервью взять». «Что ж ты тогда здесь сидишь?» удивилась Лена Синицына. «Мне это ни к чему», безразлично пожал плечами Женька. «Я за Славой не гонюсь», Не такой я человек, не то что некоторые, чуть научатся по клавишам стучать и тут же на телек бегут. В это время прозвенел звонок на последний урок. За 45 минут Женька успел напрочь забыть о том, что его «караулят» журналисты, и беспечно вышел из школы вместе с остальными. К этому времени телевизионщики как раз завершили свою работу и неспешно сворачивались. Майка оценила ситуацию и решила, что оставлять бедных журналистов ни с чем нехорошо. Надо восстановить справедливость. Общество должно знать своих героев и тех, кто живет рядом с ними. «Ребята, тащи москвичева к камере! Не зря же журналисты приезжали!» — сказала Майка. Поначалу ее предложение не вызвало энтузиазма. Если москвичев кому нужен, то пусть с ним сами разбираются. Но тут Майка добавила. «Может, и нас по телеку покажут?» И ее реплика тотчас возымела действие. «Точно! Слабо в новостях засветиться!» — подхватил Юрка Петухов. Осознав всю серьезность ситуации, Женька в панике воскликнул. «Нет, не буду я давать никакого интервью!» «Ты чего, совсем уже?» — Петухов покрутил пальцем у виска и обратился к остальным. «Да чего его слушать? Если надо, значит, надо!» Ребята схватили упирающегося Женьку и потащили к камере. Проявляя чудеса скромности, Женька отбивался изо всех сил, но с целым классом ему было не совладать. Скоро он предстал перед телевизионщиками, и Майка возвестила. — Вот, мы к вам Москвичева привели. — Кого? — не поняла журналистка. — Женю Москвичева. Он в нашем классе учится и пишет научные статьи. Просто он очень скромный, — пояснила Лена Синицына и поспешно вытащила из портфеля журнал, который Женька щедро подарил ей с автографом. Пробежав глазами статью, журналистка смерила Женьку удивленным взглядом и начала проявлять к нему интерес. Женька понял, сопротивляться бесполезно, и он сдался. Интервью длилось недолго. К счастью, журналистка не стала копаться в тонкостях компьютерного программирования. Евгений Москвичев, как и подобает гению, был немногословен. Репортаж обещали показать в калейдоскопе новостей. Все были счастливы, Лишь герой дня выглядел подавленным. «Переживая, что тебя рассекретили?» — участливо спросила Синицына. Глядя в ее полные обожания глаза, Женька впервые подумал, может быть, неплохо, что он дал интервью. Прошло три дня. Поначалу Женька нервничал, но постепенно успокоился и стал с удовольствием греться в лучах славы. Сигнал тревоги прозвучал, когда на перемене в класс зашел Николай Александрович. «Москвичев, говорят, ты занимаешься программированием и даже пишешь статьи в серьезные журналы», — спросил он. В душе у Женьки шевельнулось предчувствие, что скоро его славе придет конец. Если разговор пойдет о компьютерных программах, то ему хана. Дальше компьютерных ходилок и примитивных сшибалок его познания не простирались. «Может, симулировать потерю голоса?» — решил он и молча кивнул. Представляешь, какое совпадение? Мой друг занимается той же самой проблемой и тоже пишет статьи. Могу познакомить. Его зовут Евгений Олегович Москвичев. Глубина Женькиного падения была ужасна. Все подсмеивались и подтрунивали над ним. От насмешников не было прохода, а количество приставших к нему кличек превышало все разумные пределы как только его не называли и компьютерщик, и программист, и автограф. Женька стойко выносил превратности судьбы. «У каждого в жизни бывают черные полосы, главное не унывать», — решил он. Зато он понял, почему знаменитости не любят журналистов. Теперь само слово интервью вызывало у него острую неприязнь. Ведь кто знает, как долго он оставался бы компьютерным гением, если бы паршивые папарацци не рассекретили его».